Глава 20. Да уж ситуация выглядит безнадежной, задумчиво протянула Лавир. Куда логичнее было бы их ограбить, а не пытаться спасти. Ну а я о чем говорю? обрадовался головешка. Коир нам хотели всучить! Значит, основное для вас это убрать балки, чтобы завести пластырь, уточнил я у капитана. «Истинно так», — кивнул тот. «Со всеми остальными проблемами мы легко справились бы и сами». «Лео, ты что собираешься делать?» — тревожно спросила Рейчел, завидя, как я скинул с себя рубаху. «Помочь им, но для этого нужно посмотреть поврежденную обшивку под водой». «Как-нибудь по-другому нельзя, чтобы не выпрыгивать за борт, где полно акул». Эти хищницы, словно предчувствуя, что гливлинская роза вскоре утонет и можно будет поживиться, так и рыскали вокруг. Например. Например? Рэйчел обвела взглядом вокруг себя и увидела трабора. Он, успев перебраться на борт соседнего корабля, занялся тем, чем всегда и занимается, оказавшись в новой для него обстановке — исследованием. За это время Гаспар побывал и на мачтах, и внутри корабля, откуда доносились звуки, откачивающих за бортную воду работающих на износ помп, Теперь Трабор оказался на баке, для чего-то там застыв. «Например, послать под воду Гаспара», — предложила она. «Уж ему-то акулы точно ничем не грозят». Впору было бы улыбнуться наивности Рэйчел, но в голову мне пришла и прочно поселилась весьма неглупая мысль. «А еще лучше Райана», — сказала Лавир. «Считаю, что со осмотром он справится. Но даже если его сожрут акулы, потеря невелика». Райан, заслышав слова шкипера, на всякий случай спрятался в вороньем гнезде с головой. «Гаспара, говоришь?» — пробормотал я, отмахиваясь от предложения Алавира. «А ведь это шанс. Может быть и не самый большой, но он есть». «Вообще-то, согласно морским традициям, когда капитан поднимается на борт чужого корабля, ему положено оказывать некоторые почести, по крайней мере предоставить трап для восхождения на борт». «Но мне было не до всех этих знаков вежливости», поскольку времени не ждало. И потому, не колеблясь, я прыгнул на борт гливлинской Розы, успев предупредить, «Это не абордаж, оставайтесь здесь. Потребуется помощь, позову». Оказавшись на соседнем корабле, сразу же направился в нужную мне точку, после чего щелчком пальцев подозвал к себе трабора. Теперь оставалось самое сложное. Каким-то образом ему объяснить, чтобы он увеличил свой вес. Логика моя была проста. Если утяжелить уцелевший борт, поврежденный поднимется из воды. Весь риск заключается в том, что сам корабль при этом может утонуть. Помимо того, оставался открытым вопрос, хватит ли трабору веса, чтобы накренить корабль в нужную сторону. Но во всем остальном я посчитал свой план безупречным. На Пенасе, видно, хорошо запомнили рассказ о моих недавних приключениях, и мое воссоединение с трабором вызвало у команды торговца настороженность, но мне было не до того. Гаспар. Ласково сказал я, а именно такие интонации воздействовали на него лучше всех других. Сделай, милость, помоги мне немного. Нет, захватывать этот корабль мы не собираемся, но если ты увеличишь свой вес, появится возможность его спасти. Теперь следовало вручить ему пряник, и потому я добавил. Увеличь его и клянусь, ты сможешь находиться в нашей с Рэйчел каюте до самого прихода на террасу. До прибежища пиратов оставалось меньше недели пути, и потому на эту жертву со своей стороны я пошел легко. «Ну так как?» Естественно, механизм безмолвствовал. «Понимаешь ли, какое дело?» — добавил я в голос проникновенности. «Мы имеем возможность этих людей спасти. От разорения, неприятностей, позора, а, возможно, и от самой смерти. Согласен, если корабль утонет, они пересядут в шлюпки». Проблема в том, что до ближайшей земли им грести и грести, и за это время с ними может случиться все что угодно. Но даже если им все же удастся благополучно добраться до суши, где гарантия, что они не окажутся пленниками дикарей, тогда эти люди погибнут точно. И не исключено, что их попросту съедят. А ведь их дома ждут семьи. Всякие там жены, матери, малые детишки, которые будут горевать о потере своих кормильцев, но... Повысил я голос. Этого можно избежать и тебе всего-то нужно повысить свой вес. «Лео, да что это ты с ним цацкаешься?» Проходя мимо, сказал Головешка, который, несмотря на мой строгий приказ, успел оказаться на борту Гливлинской розы и теперь занимался тем, что инспектировал ее трюмы. «Приложи по нему как следует ногой. Так лучше всего до него доходит, сам же говорил». «Не слушай его», наградив Теодора зверским взглядом, от которого тот шарахнулся в сторону. В очередной раз воззвал к Трабору я. «Он что попало, мелет?» Прошли те времена, когда я, не отдавая себе отчета, тебя пинал. Сейчас ты у меня на втором месте после Рэйчел, Блеза и Барри. Ведь мы же с тобой друзья. Механизм в очередной раз промолчал. Ну а коли друзья, выполни мою небольшую просьбу. Стань тяжелее. Рэйчел всегда утверждала, что характер у меня тяжелый и к тому же невыдержанный. В чем-то она права, поскольку, истратив все слова убеждения, я начал приходить в ярость. Медленно, но неумолимо. «Гаспар!» — едва сдерживаясь сквозь зубы, процедил я. «Тебе что, трудно ненадолго сделаться очень тяжелым?» «Не думаю, ибо ты становился таким множество раз, причем в самый неподходящий момент. Так почему не стать тяжелым, когда момент самый, что ни на есть, подходящий?» Трабор, как ни в чем не бывало, стоял себе на одной лапке, размахивая перед собой двумя другими. И тогда я его ударил. Изо всех сил, как в самом начале нашего с ним знакомства. У любого корабля борта не заканчиваются на уровне палубы. Нет, они продолжаются еще на некоторую высоту. Так сделано для того, чтобы во время шторма, когда палуба становится скользкой от захлестывающих ее волн, а корабль постоянно кренится, моряки не выпадали за борт. Называется это продолжение фальшбортом. Именно он и спас меня от выпадения за борт. Потому что в тот самый миг, когда я взвился в прыжке, чтобы с разворота вонзить свою ударную ногу в бок трабора, корабль резко накренился но не в поврежденную сторону, что стало бы для него гибелью, а в другую. Это означало одно. Трабор, наконец, понял, что от него требуется. Но как же не вовремя он это сделал? Пролетев мимо трабора, я ударился ногой в планширь, которым и заканчивается фальшборд. Не знаю, что громче треснуло. Планширь или моя нога? Но боль была такая, что мне едва удалось сдержаться от того, чтобы не взвыть. «Что стоите?» Стоя на одной ноге и массируя ушибленную, крикнул я команде торговца, «Пользуйтесь случаем, спасайте корабль!» И они бросились его спасать. Сам же я размышлял вот над чем. Накренив корабль, трабор продолжал стоять на одной лапке. Но ведь теперь, обладая огромным весом, он обязательно должен был продавить палубу. Ничего этого не происходило. Мне вообще казалось, что трабор касается лапкой палубы едва-едва, что противоречило всем научным принципам, с которыми так любит знакомить нас виконт Антуан Дюэскальзер. Чем меньше площадь приложения одного предмета к другому, рассказывал он, тем меньше усилий необходимо для того, чтобы на него воздействовать. Простой пример. Швейной иглой мы с легкостью проткнем ткань. Но попробуйте сделать то же самое черенком от лопаты. То-то же. Внутри корабля кипела работа. Оттуда в перемешку с руганью спасателей доносились лязг передвигаемого металла и чмокающие звуки помпы. Из носовой надстройки вынырнул головешка. Он подошел, но вставать по нашему строборам примеру на одну ногу не стал. Вместо этого сказал с самым недовольным видом: «Все смотрел, ничего интересного тут они не солгали». Вероятно, кое-что интересное ему все же попалось, поскольку карманы его одежды были набиты так, что казалось, вот-вот лопнут. Кстати, Лео. Тебе новый камзол не нужен? А к чему ты спрашиваешь? Удивился я. Да так, есть возможность обновить гардероб. В трюмах у них действительно не представляющий никакого интереса для уважающего себя пирата хлам. И корабельная касса почти пуста. В ней, если разделить на всех нас, всего-то по несколько монет получается. Но хоть что-то. А вот в одной кладовочке полно всяческой одежды, причем самого лучшего качества. Ну так что? Себе возьми. И возьму. — кивнул головешка. — Я уже отложил несколько камзолов. А еще плащи, шляпы, штаны, сапоги и кое-что по мелочи. Дождусь только, когда капитан освободится, чтобы поставить его в известность. Все-таки не ворую, а беру плату за спасение этого корыта. Он топнул ногой по палубе. — Да, между прочим, там и женской одежды хватает. Может быть, Рэйчел себе что-нибудь приглядит? — Нет. Если возможность приобрести новый камзол заставила меня сомневаться, то тут я был тверд. У Рэйчелы без того столько нарядов, что сундук с ними занимает чуть ли не треть площади капитанской каюты. Не хватало еще полностью ее одежды завалить. «Ну, как знаешь», — пожал плечами он. «Мне-то обновки точно требуются. Эти проклятые попугаи!» И Тед дважды мотнул головой, поочередно указывая на каждого из пернатых. «Своими когтями всю одежду испортили». Левый попугай встрепенулся, закатил глаза, немного подумал и выдал очередное... «Кто счастлив, тот всегда всем доволен!» Другой горячо его поддержал, пусть и не совсем впопад. «Лучше враг за дарма, чем друг за деньги!» Головешка лишь пренебрежительно фыркнул. «Вот, кстати, капитан освободился. Пойду скажу ему». Мне не удалось расслышать ни единого слова из их разговора, но хорошо было видно, как быстро капитан Гливлинской розы кивает головой, соглашаясь. «Еще бы! Такой мизерной ценой спасти корабль!» Поговорив с головешки, довольный капитан подошел ко мне. Сорвав шляпу с головы, он низко склонился в поклоне, замахав ею перед собой. «Благодарю вас, господин черный корсар», — с чувством сказал он. «И за спасение моего корабля, и за то, что никого из нас не тронули». «Нет, как же лгут все-таки люди о вашей кровожадности? Ну вот как после всего этого хоть кому-нибудь можно верить?» Впрочем, взглянул он на меня весьма настороженно. Уж не в том ли заключается истинное вероломство сначала спасти людей, а затем безжалостно перерезать им глотки? «Планширь можно было и не ломать», хмуро пробормотал проходивший мимо корабельный плотник. «И без того повреждений множество». Капитан, извиняющий мне, улыбнулся, но ну а сам я развел руками. Иначе было никак. «Все, можно ставить корабль на ровный киль. Теперь уже не утонем». «Легко сказать, ставьте на ровный киль». «Но как это сделать? Тем более на глазах у посторонних, которые будут внимательно прислушиваться к моим словам». Не придумав ничего лучшего, я сказал, «Идем, Гаспар. Нет времени здесь задерживаться. Впереди у нас столько дел!» Я зашагал к мачте, здраво рассудив, «Если даже трабор последует за мной, не изменив вес, корабль, по крайней мере, избавится от крена. А уж там попробую ему объяснить. Не будут же эти люди преследовать меня по пятам по всему кораблю?» Травор пошел за мной охотно. И что особенно порадовало, свой вес он сделал обычным. Вероятно, даже ему трудно передвигаться таким тяжелым. «Лео, даже не сомневайся», — сказала мне Рэйчел, когда мачты гливлинской розы были видны уже далеко на горизонте. «Ты все правильно сделал». «Что именно?» «Что не стал захватывать этот корабль? Они и без того выглядели такими несчастными». В конце концов, нам непременно подвернется какой-нибудь другой. А я пока потерплю. Каютка у нас пусть и маленькая, но такая уютная. Еще бы она не уютная. Благодаря стараниям Рэйчел, ее теперь украшают всякие там кружевные занавесочки, вазочки, полочки со слониками, гобеленчики и прочее в том же духе. Будуар какой-то получился, честное слово. Не такой должна быть каюта пиратского капитана. Ох, не такой. «И почему ты подумала, что я сомневаюсь?» «Ты глядел на Гливлинскую розу настолько сурово, что мысль напрашивалась сама собой». Глядя на розу, я думал совсем о другом. До Тересы осталось всего-то несколько дней пути, и мне, наконец, пора выяснить, кто же является той крысой, которая сверлит дырки в нашу каюту. Выяснить и беспощадно наказать. И другое, не менее, а то и более важное. Наконец, объявить, кем я являюсь на самом деле». От того то и суров был мой взгляд. «Все собрались?» — спросил я у шкипера морского орла. Хотя и без того видел, что передо мной в шеренгу выстроилась вся команда, за исключением стоявшего за штурвалом стеркой на который наполовину свесился из бочки, чтобы не пропустить ни единого слова. «Все, господин капитан!» — кивнул шкипер, и глаза у него, впрочем, как и у всех остальных, горели любопытством. Всем явно не терпелось узнать, что же такого важного я собрался сообщить. Ну, коли все, тогда приступим. Как не готовился я к этому разговору, но с чего именно начать, так и не придумал. И потому решил начать без предисловий, с самого главного. А оно заключалось в том, что счастливчик Леонард не является черным корсаром, не являлся им прежде и не планирует являться в будущем. И связывает меня с легендарным корсаром разве что часть имени, поскольку того зовут Леопольд. Откладывать дальше было нельзя, ведь высокие пики гор острова Тереса уже показались на горизонте. На всякий случай позади меня находились пес Бари, Блес с Палашом и головешка при шпаге барона Вагански. С нею Теодор расставался только ложась спать, настолько она ему нравилась. Тед даже брал уроки владения ею у Виконта Антуана, правда особых успехов так и не достиг. То ли учитель из Дюэскальзера оказался не очень, то ли ученик был бестолковым, но Головешка за все это время научился лишь быстро выхватывать шпагу из ножен и описывать вокруг себя красивые восьмерки. Накануне вечером с Теодором и Блезом мы держали совет. Точнее, Блез все время дремал, заявив, какое бы решение я ни принял, оно будет единственно верным. Головешка горячо убеждал меня, что сознаваться категорически нельзя, приведя массу доводов, среди которых был и такой. Он знать меня не знает с того самого момента, когда я объявлю, что не легендарный пират. Но я был тверд. Затем блес выспался, у головешки закончилось вино, которым он все время промачивал горло, а самому мне пора было заступать на вахту. И мы разошлись. «Значит так», — начал я, когда молчать дальше было уже нельзя. «Вот что я хочу вам сказать. Мы пережили немало испытаний» в течение которых вы проявили себя настоящими героями. Вы сделали все, чтобы вами могли гордиться ваши близкие, а знающие вас люди знакомством с вами. Меня несло куда-то в сторону. Я и сам горд тем, что оказался во главе такой замечательной команды. Алавир далеко не глупый человек, и потому сразу же догадался, что именно я сейчас скажу. Лицо у него скривилось, как от зубной боли. У Виконта Дюскальзера наоборот, оно было таким, как будто он сейчас узнает тайну, обладание которой, если и не потрясет вселенную, то заставит ее вздрогнуть. И потому он держал на готове кипу пищи и бумаги, а также целую пригоршню остроотточенных карандашей. Совсем другими были лица у остальных. Полными ожидания. Мол, после такой-то речи черный корсар обязательно объявит о том, что где-то недалеко им зарыт клад, которым он желает вознаградить их за верную службу, и безупречное поведение. У некоторых даже пальцы шевелились так, будто они пересчитывают золотые монеты, небрежно откидывая в сторону те, что из серебра. И я еще раз пожалел, что с самого начала не направил речь в нужное русло. Но менять что-либо было уже поздно. «Друзья мои, можно даже сказать братья?» «Я не черный!» Именно в тот самый момент наш морской орел и утонул. «Нет, не сразу». Для этого ему понадобилось несколько минут. Для начала корабль остановился, как будто внезапно уперся в невидимую стену. Одновременно с этим послышался душераздирающий скрежет, треск ломающихся досок и шум бурного потока, вливающийся в чрево морского орла воды. Все это мы слушали лежа, потому что на ногах не смог остаться никто. Даже пес Барри, несмотря на то, что лап у него целых четыре. Или штрабор хоть бы пошевелился. В такой ситуации обязательно объявится паникер, и я совсем не удивился, что им оказался гаят. «Спасайся, кто может!» завизжал он, бросаясь к борту, чтобы выпрыгнуть в море. Как будто этот шаг ему хоть бы что-нибудь дал. Первым оказался на ногах, как и положено капитану, я. Нашел взглядом Рэйчел, убедился, что с ней все в порядке, ободряюще улыбнулся и отдал приказ, который в данном случае и должен быть первым. «Шлюпку на воду!» Далее пошли приказы уже второстепенной важности. «Стерк, припасы в шлюпку! Шкипер, проследить, чтобы никого не забыли! Рэйчел, заткнуть Мэри рот!» Мэри визжала так испуганно и настолько пронзительно, что до общей паники было недалеко. «Есть, господин капитан!» А Лавир, этот бывалый морской волк, которому на море пришлось испытать уже многое, откликнулся первым. «Есть, господин капитан!» Стерк тоже был опытным моряком, и его голос едва не слился с голосом шкипера. Вот за что я так люблю Рэйчел, помимо отличной фигуры, красивой внешности, пылкой страстности и тонкого ума, так это за то, что для девушки она удивительно храбра, и потому не только теряет голову в критических ситуациях, а еще и находит в себе силы язвить. «Есть господин муж!» Быстрее всех приказ исполнила Рэйчел. «Уж не знаю, что она там прошептала Мэри на ухо, Но служанка вдруг преобразилась настолько, что трудно было признать в ней ту насмерть перепуганную девушку, которую она представляла собой несколько мгновений назад. «Шлюпка на воде, капитан!» «Оставить корабль!» не задумываясь, приказал я. Морской орел погружался так стремительно, что любая задержка могла означать смерть. «Лео, не вздумай спасать мои вещи!» уже из шлюпки крикнула мне Рэйчел, чтобы тут же всхлипнуть «Перстень жалко!» Он на столе в каюте остался. Я в последний раз осмотрел корабль, с особым сожалением задержавшись на гибмете. Столько денег теряю. Попробуй достань его теперь. И неожиданно наткнулся взглядом на головешку. Тот, опершись на резное ограждение мостика, с задумчивым видом глядел куда-то вдаль. Тед, быстро в шлюпку! Да ладно тебе, Лео, кораблю еще тонуть и тонуть, спокойно отвечал он в который уже раз я пожалел о вмешательстве целебного перстня в его психику. С этим получился явный перебор. «Быстро в шлюпку, я сказал!» Наверное, все-таки не прав был капитан Гливлинской розы, когда смотрел на меня и не видел во мне черного корсара. Что-то во мне все же есть. По крайней мере, невзирая на безрассудство, Теодора как ветром с мостика сдула. «Капитан, давайте к нам!» Донеслось из шлюпки сразу несколько голосов. «Теперь уже можно!» Вероятно, они имели в виду то, что капитан покидает корабль последним, и на морском Орле не осталось теперь никого. Но нет. Было у меня одно дельце, ради которого стоило задержаться еще. Главное — спасти перстень. Он один стоит целого состояния благодаря своим чудесным свойствам и чрезвычайной редкости. По возможности, еще и шкатулку с драгоценностями. А также арбалет, саблю, кинжал и пояс. Он прошел со мной так много и видел не меньше меня. Ну и чудесную вещицу прежних, с помощью которой можно дышать под водой. В общем, рисковать жизнью было из-за чего».